Глава 14. Где я? Почему вокруг все белое, как будто в тумане, только по ощущениям он более плотный. Я повернулась очень медленно, странная субстанция. Вдали я заметила подлетающие ко мне два круглых жемчужных облака. В отличие от меня, они двигались быстро. Страха не было. Я стояла, ожидая эти облака, испытывая легкое любопытство. Сначала ко мне подлетело одно из них. И зашептала. Сердцем я почувствовала, это моя мама. Она облетела вокруг меня по спирали, приговаривая. Просыпайся, милая, просыпайся. Ты нужна нам. Мои губы повторяли за ней. Милая, нужна. Ты мне никогда этого не говорила. Облако прижалось к моей щеке. Ш -ш -ш -ш. Меня окутала ее любовью. Так мы стояли, пока все мое существо не пропиталось перламутровой энергией тёплой и сияющей. Потом подлетело другое облако. Лисичка, что же ты не дождалась меня? вот так без обвинений, немного с грустью и нежностью спросила оно. Голос, интонации незнакомые, а вот вибрации Андре. Это точно он. Я тебя люблю и и не могу ждать, пока с тобой что-то случится, прошептала в ответ. Ласково и так же тихо ответил Андре. Его поцелуй был словно дуновение ветерка на губах, в щеках. Я жду тебя, любимая. Третье облако, которое подлетело ко мне, было немного потрепанным. Я улыбнулась. Это Мишель. Зачем? Только и спросил он. И только я хотела оправдаться, как облако продолжило. Ты же не готова еще. Вздохнул он печально. Прости. Только и смогла я вымолвить. Мишель растворился. Вслед за ним появилось еще три облака. Одно большое и два поменьше. И вот они-то совсем не были ко мне лояльны. Это я ощутила всем своим существом сразу. Я повернулась и побежала. Бежать было сложно. Я отталкивалась от воздушного нечто. И зависала в прыжке. Потом опять отталкивалась и опять зависала. У моих преследователей передвигаться получалось лучше. А ну стой! Грозно рыкнуло это нечто. Его слова подхватило эхо. Стой! Стой! Ой, Ой!» Мне показалось, что здесь есть кто-то еще. Я остановилась. Это было ошибкой. Облако поменьше прыгнуло и легонько толкнуло в спину. Я пошатнулась. «Просыпайся!» Большое облако ударило по лицу. «Блин, больно же!» Руки сами прижались к щекам. «Ну же, давай!» Кричало оно так, что я зажала уши руками. Потом оно затрясло меня с нечеловеческой силой. «Отпусти!» Прошептала одними губами. Так и душу вытрясут и не заметят. Я попыталась оттолкнуть эту субстанцию, но она опять ударила по лицу. Я зажмурилась. На меня полилась вода. Да за что? Я приоткрыла один глаз, ладонью вытирая воду и убирая мокрые пряди с лица. Что я вам сделала? Сначала все было мутное. Два расплывчатых серых пятна нависали надо мной. С одной стороны и одно с другой. А еще противный пикающий звук сбоку. Сколько пальцев? ]MM. Трясло перед моим носом, вероятно, рукой одной из пятен. М, -м, -м, м промычала я в ответ. «Что еще можно сказать, если вместо пальцев боксерская перчатка?» Пятно пощелкало опять же перед моим носом. Я прищурилась. «Четыре, два...» Пятна обрели очертания. Я посмотрела выше. Серж, растрепанный с волосами и синяками под глазами. «Ну ты... ну ты вообще...» ругался он, повышая голос. Ты должна была мне сказать. Меня, слышишь, меня оставили тебя охранять. Да ты хоть понимаешь, что вы натворили?» В мою руку ткнулся мокрый нос. Я погладила Дейла и прикрыла глаза. «Э, даже не думай!» Серж ударил по щеке. Не сильно, но ощутимо. В этот момент открылась дверь. «Что здесь происходит?» строго спросила Луиза Серафимовна. Я видела, как она перевела взгляд с моей щеки на повернувшегося в ее сторону Сержа. «Я жду!» — поторопила главвед. «В чувство привожу!» — парень вздернул подбородок и вызывающе добавил. «Вместо вас!» Луиза Серафимовна только покачала головой. «Иди в процедурку, а то страх божий!» Серж препирательства продолжать не стал. Я схватила его за руку. «А близнецы? Что с ними?» Он аккуратно высвободил свое запястье и наклонился ко мне. «Сейчас это не важно. Отдыхай». «Но!» «Без но!» Врач ловко развернула меня на бок и поставила укол. «Ой, что, что вы мне вкололи?» «Всего лишь снотворное», — пояснила Луиза Серафимовна, поправляя одеяло. «Спи». Это было последнее, что я помню. Слабость взяла свое или снотворное, точно не знаю, но спала я глубоко. Когда в следующий раз я открыла глаза, был день. Точно знаю, что день. Утром просыпается по-другому. Я посмотрела вокруг. Место мне знакомо. Это палата. Я была здесь после первого оборота. А сейчас почему здесь? Из-за резкой боли схватилась руками за голову. Ларри. Где Ларри? И Джоди. Как по запросу перед глазами замелькали картинки. Автобус, парк, метро. Страх в лице Джоди. Обездвиженная Ларри лежит на полу. Поцелуй Леона. Вспышка и пустота. Я села, спустив ноги на пол. Переждав головокружение, встала. Меня немного повело, голова опять закружилась. Я схватилась за спинку кровати. Подождала немного. Когда стало полегче, вышла в коридор, держась за стеночку. Возле выхода был сестринский пункт. Прижавшись лбом к холодной стене, на секундочку закрыла глаза. Отдышалась и, собравшись силами, отправилась дальше, к сестринскому пункту. — Извините, а вы не подскажете, есть ли тут Джоди и Ларри? Они пациенты, возможно, здесь? — спросила я у медсестры. — По моим наблюдениям, таких нет, — зашелестела она картами пациентов. — А ваше имя как? — Кристина. — А вы есть. Почему не в палате? — Воздухом хочу подышать, — ответила первое, что пришло в голову. Медсестра кивнула, вышла из-за стойки и взяла меня под руку. — А провожу вас, устрою на лавочке. Вы же сами не дойдете, а гулять вам полезно. И мы пошли на улицу. Медсестра усадила меня на скамейку со словами. Вернусь за вами через тридцать минут. Вам все-таки больше лежать нужно. Что мне нужно, так это выбраться отсюда. Я подождала, пока медсестра скроется в здании. Проследив, как закрывается дверь, встала и медленно побрела к выходу. Возле шлагбаума в будке сидел охранник. Я остановилась, поджидая в сторонке удобного случая. Охранник вышел, потянулся, поприседал, сделал повороты в сторону, потом в другую. И вот в этот момент я прошмыгнула мимо шлагбаума. Быстро посмотрела по сторонам и побежала в сторону стоянки. Там присела между машинами и на одну облокотилась из-за сильной боли в боку. Что делать, не знаю. У меня даже телефона с собой нет. Открывающаяся дверь прошлась мне по спине. Я закричала и, как могла, отползла немного в сторону. Кристина? Удивленно спросил Серж, выглядывая из салона машины. — Угу! — всхлипнула я. — Ты в порядке? Поднял меня с земли парень и посадил на пассажирское сиденье. Кивнула в ответ. — Ларри и Джоди, что с ними? — задала я волнующий меня вопрос. — Ты почему не в палате? Серж проигнорировал меня. — Потому что мне нужно знать, что с Ларри и Джоди! — истерично вскрикнула я. — Ларри, да, жив! — услышала я тихий голос. А Джоди? Я не смогла задать этот вопрос вслух. Слезы покатились по щекам. Ничего не говоря, Серж обошел машину, сел рядом со мной и обнял. Нужно Луизе Серафимовне сообщить, что я тебя забрал. А мне было все равно. Я знала, что Джоди больше нет, но верить в это не хотела. Никто же этого вслух не сказал, а значит, есть надежда? Серж тяжело вздохнул. Ее разорвало на части. Нет! Я попыталась выйти из машины, но Серж схватил меня за руки и притянул к своей груди. Я заплакала беззвучно, только его футболка становилась все более мокрой. Можно как-то поговорить с Андре? Отстранившись от парня, я вытерла слезы ладонью. Это невозможно, он в новой расщелине. И пока не заключат договор о сотрудничестве, мы не можем устанавливать никакие виды связи. Я нервно кусала губы. «Ты что-то знаешь?» — сообразил Серж. — Да, не точно, я не уверена. Серж оглянулся по сторонам. — Не здесь. Мы сели в машину и поехали по уже известному мне маршруту. Когда мы зашли на базу, нас уже поджидал Сантери. — Здравствуй, Кристина, в мой кабинет, — скомандовал мужчина и скрылся в коридоре. Мы пошли следом. Помещение, в котором мы оказались, было довольно скромным. Мебель из добротных, но простых материалов. — Кристина, расскажи, что произошло с самого начала. Сантери положил перед собой чистый лист. И я рассказала все, начиная с того дня, когда меня укусил Андре в лисьем обличье. На моменте, когда мы спустились в метро, я не смогла остановить поступившие слезы. Серж подал мне стакан воды, накапав туда какой-то жидкости. Я выпила и закончила рассказ о том, что произошло там, под землей. «Моя кровь!» Он говорил что-то про мою кровь. «Кто?» «Леон!» Это он надел на меня тот рюкзак. Он сказал, что я запачкала свою кровь линкрионцам, что он меня любил. Это тот хлыщ, с которым ты встречалась в заповеднике? Уточнил Серж. Я кивнула. Седьмая команда на выезд. Достать мне этого субъекта. Ты координируешь отсюда. Распорядился Сантери. Кристина, ты побудешь пока здесь. Серж провел меня до комнаты. Мы их найдем. А Лари? он тоже здесь? Да. Ну ты не ходи к нему сейчас.